Глава семнадцатая. Тайна американского профессора. После заседания Потапов завернул к пруду узнать, как себя чувствует великий Кракен. Тот лежал у самого берега, опираясь головой о камень и распустив щёпальца. Он совершенно не подходил к изысканному пейзажу. Идущие мимо драконы делали вид, что все нормально. В Японии не принято делать замечания, если кто-то ведет себя не так, как положено. «Добрый вечер», — сказал Потапов. «Как вы себя чувствуете?» а ты тот трехголовый юноша, который вчера меня ловил вместе с остальными», — узнал Кракен. «Я неясно вижу сквозь воздух. Это ведь ты меня вчера пожалел, малыш». «Спасибо. Сейчас я хорошо себя чувствую. Здешние врачи — просто чудо. Я ощущаю себя совсем мальчишкой трёхсотлетним. Даже жемчужина кажется ненужной. Ты, кстати, не в курсе, её нашли?» «Пока нет», — сказал Потапов. «Но и ищут». «Слышь, парень, ты вроде не жолик», — зашептал кракин «Скажи честно, как думаешь, отдадут мне её или нет?» «По правде-то она не моя, а того китайского парня. Менялись мы честно». Потапов подумал и твердо сказал. «Отдадут. Иначе, по их выражению, они потеряют лицо, ну, опозорятся на всю Европу, то есть Азию. Отдадут, не сомневайтесь». «Мне очень хочется пожить еще», — объяснил кракин «Уколы здорово помогли, но не сидеть же мне в этой луже всю оставшуюся жизнь! Да и прогонят меня! Не нравлюсь я им! Гармонию нарушаю!» Тут на веранду главного павильона вышел Китсаля и помахал Потапову, мол, иди сюда. «Ты знаешь что, малыш, ты вот с этим не играй!» — тревожно зашептал кракин глядя на кицаля «Я вижу-то сквозь воздух плохо, а чую хорошо. Фу, какой вонючий тип!» «Ну, может, он помыться забыл?» — заступился закицаля Потапов. «Я вот никакого запаха не чувствую». «Да нет, тело у него чистое, а душа вонючая», — пояснил кракин «Не водись с ним, малыш, беда будет». «А с Франсуа можно?» — спросил Потапов. «Франсуа? Это с крылышками, веселый такой? С этим можно. Не путевая душа, но чистая. Ты мне верь, малыш, я в душах разбираюсь. Я их много загубил во время штормов. Ох, много! А что узнаешь про жемчужину? Приди расскажи, ладно? Я честно жду. Тайфун не устраиваю, а могу, между прочим. «Я расскажу», — пообещал Потапов и пошел в главный павильон. Там уже собрались Кицаль, Франсуа, Дзян, Амэнуану и Пифон. И кругленький веселый сыщик, конечно. «Вот, господа подозреваемый, Потапов пришел», — обрадовался сыщик и поклонился Потапову. Потапов неумело поклонился в ответ, вышло как-то криво, мешала левая голова. «Вот и чудесно! Вы утешали великого Кракена, дитя мое!» «Это правильно, бедняга!» «Это ж кем надо было быть в прошлой жизни, чтобы переродиться эдаким чудовищем!» «Вы нашли жемчужину?» — спросил Дзян. «Я нашел вора!» — заулыбался сыщик. «Но у меня совершенно нет улик! Даже ни одной малюсенькой и самой дохлой улики у меня нет!» «Вот так, сыщик!» И он привесил и рассмеялся. Все недоуменно переглянулись. «Это англичанин?» — спросил Кицаль. «Он мне сразу показался подозрительным». «Не будем забегать вперед, мой дорогой американский друг. Сейчас, как положено по программе Конгресса, мы пойдем на следующее мероприятие культурной программы в «Онсен». то есть японскую баню. Напоминаю правила поведения в японской бане. Сначала надо раздеться и с мылом вымыться очень хорошо и чисто, потом смыть мыло в душе, потом все залезают в горячую ванну и блаженствуют. — А мне не вредно горячую ванну? Я недавно болел и еще иногда кашляю, — спросил Потапов. «Длинное тело моё не поместится в ванночку вашу. Это печально весьма, ибо стар я и косточки ломит. Рад бы погреться в горячей воде, да боюсь разломаю всю вашу ванну. Навек прослыву я невежий», — сказал Пифон. «А мне э, вообще нельзя в баню. Э, у меня больное сердце». — сказал Кицали и потер грудь с левой стороны. — Не войду Я могу умереть в горячей ванне от инфаркта. — Отвечаю всем по порядку. Господину Потапову только полезно погреть свое больное горло. Вернее, три горла. Обещаю, что кашель после онсена совсем пройдет. Господин Пифон может не беспокоиться по поводу своего размера. в Сенни, есть большая ванна, куда поместится даже он, если свернется кольцами. Учтено и то, что немолодому дракону трудно самому себе намылить спинку, тем более спинку такой длины. Младшие служки уже наготове с мочалками, они вас помоют. Пифон аж глаза закатил от предвкушения. — А вам, господин Кицаль, я скажу, что мы нальем для вас еле теплую ванну, — продолжил сыщик. — Ах, какая приятная водичка! Ваше сердце не пострадает. — Не пойду, — сказал Кицаль. — Я свободный американец. Хочу моюсь, хочу нет. «Вы свободный американец, но при расследовании кражи и покушения на убийство все свободы уменьшаются в сто раз», — сказал сыщик. «Онсен обязателен как допрос. Отказ принять ванну автоматически ведет за собой арест по подозрению в краже и равносилен добровольному признанию». «Все переклянулись. Тогда я пойду». — Угрюма сказал Кецаль. — Какого уважения к правам личности? Онсен был большой и жаркий. Клубы пара висели уже в предбаннике, или как он там называется у японцев. Четыре молодых послушника тут же начали намыливать пифона, а тот кряхтел, стонал и жмурился от восторга. Потапову, Дзяну, Франсуа и Аменуану снимать было нечего. Они сразу взяли маленькие квадратные полотенчики, которые тут полагались вместо мочалок, и начали намыливаться. Кецаль медлил, одетый. «Но!» — прикрикнул сыщик. «Сэдзо, наручники!» «Не надо наручники», — ухмыльнулся Кецаль. «Все равно это ничего не значит». Он снял шляпу, рубаху. Под рубахой обнаружился толстый жилет, поролоновый, с нашитыми псевдодраконьими чешуйками. Снял перчатки с такими же чешуйками и пластмассовыми когтями, джинсы, облегающие сапоги в виде драконьих лап. Стянул с лица маску-чулок, изображающую драконью морду. Все замерли. наблюдая, как дракон превращается в худого жилистого человека в плавках. Один пифон не отвлекался и наслаждался мытьем. «И что?» — вызывающе спросил Кецаль. «Да, я не дракон. Я профессор драконологии из Нью-Йорка Джейкоб Кецелинг. Вы же не приглашаете на свои конгрессы людей». «А мне очень хотелось послушать доклады драконов. Это редчайшая, уникальная информация. Я узнал много интересного. Я напишу много статей, и диссертаций, я...» «Много диссертаций?» — переспросил Амэнуану. «Очень много. Чем больше, тем лучше. Я учёный, и я не крал вашу жемчужину». И Кицаль начал яростно намыливаться. Хлопья пены так и летели в разные стороны. «Ну и ну!» — развел лапами Потапов, тоже весь в пене. «Профессор!» «А почему у профессора сзади на спине три шрама от ножевых ран?» — вкратчиво спросил сыщик. «А что, профессор не человек?» «Я спасал девушку от хулиганов», — объяснил Кицаль. Три «Три ножа, три шрама». «А длинный дугообразный шрам спереди?» не отставал сыщик. «Эх, э, еще одну девушку спасал. а Вы не представляете, сколько в Америке девушек, и всех надо спасать!» выкручивался Кицаль. «Отстаньте, я пошел под душ». «И старое полевое ранение справа, сбоку, легкое задето, но не сильно». — негромко сказал сыщик. «Может, вам так в детстве удаляли аппендицит?» «Выстрелом из пистолета ПСС «Волл» калибр 7,62-41. Этот пистолет стреляет бесшумно, чтобы не шуметь в операционной. Какая бурная жизнь у американских профессоров! И какие интересненькие у них жилетики!» и схватил жилетку кицаля, валявшуюся вместе с остальной одеждой. «Эй, отдай!» — выскочил тот из-под душа, но было поздно. Толстыми и, казалось, неповоротливыми пальцами сыщик расстегнул боковой карман, обнаружилась большая ниша, вырезанная в поролоне. «Вот сюда он положил настоящую жемчужину в платочке номер три. В вашем платочке, господин Потапов», — сказал сыщик. Фальшивку номер два в платочке номер два, в своем собственном, он заранее спрятал в павильоне любования луной. Вечером, дождавшись, когда Дзян дернет хвостом, он выкатил из-под его хвоста настоящую жемчужину в платочке номер три, быстро засунул ее в отверстие жилетки, специально вырезанное в поролоне, ведь драконы толще людей. Свободная клетчатая рубаха отлично все маскировала. Дождался, когда все пошли ловить великого кракена, свернул в сторону, спрятал жемчужину в заранее приготовленный тайник поблизости и догнал остальных. Носить все время жемчужину с собой он не мог. Жемчужина брыкалась, это бы быстро заметили. «Отдай мою жемчужину!» Дзян бросился на Кицаля, но его удержали. «Уймите этого психа!» — презрительно бросил Кицаль. «Я не знаю, где его, глупая цацка! Я профессор!» И полез в ванну. В соседнем бассейне уже нежился свернувшийся кольцами пифон. Он пропустил драматическое разоблачение, зато хорошо помылся.